Когда, сжигая синеву, Багряный день растет неистов. Как часто сумрак я зову Холодный сумрак аметистов. И чтоб не знойные лучи Сжигали грани аметиста, А лишь мерцание свечи Лилось там жидко и огнисто. И лиловенья, и дробясь, Чтоб уверяла там сиянье, Что где-то есть не наша связь, А лучезарное слияние. Близился сизый закат, Воздух был нежен и хмелен, И отуманенный сад Как-то особенно зелен, И о незримой твердя В тучах таимой печали, В воздухе полном дождя, Трубы так мягко звучали, Вдруг точно яркий призыв дальчем треск разъялась, Мягкие тучи пробив, Медное солнце смеялось. Светилась на маска, Постукивал мерно костыль. Моя новогодняя сказка, Последняя сказка, не тыль. О счастье уста не молили, Тенями был полон покой. И чаши открывшихся лилий Дышали нездешней тоской. И взоры, померкшие нежа, С тоской говорили цветы. Мы те же, что были, все те же, мы будем, мы вечны, а ты. Молчите или грезить не лучше, Когда чуть дымятся угли? Январское солнце не жгуче, Так пылки его хрустали.